Глава 23. Тайна леди Шарлотты. Если бы еще вчера утром кто-то сказал Архимагу леорскому что он проведет весь свой следующий день в качестве носильщика, он бы не то что не поверил, он бы даже смеяться не стал. Глупость. Но сейчас, ожидая Шарлотту в широком кресле для посетителей обувной лавки, листая яркий каталог и представляя, как все эти туфельки смотрелись бы на ее ножки, он вдруг поймал себя, что не был так счастлив со времен далекой молодости. Лотта. Беззвучно прошептал темный магистр и тихо рассмеялся. Все благие. Влюбился. Точно влюбился, как мальчишка. Перед взором его почему-то вдруг встало лицо одного рыжего вредителя. И то, каким взглядом парень смотрел на свою зеленоглазую подружку. Неужели и он, Архимаг, так же смешно выглядит со стороны? Впрочем, какая разница? Он давно дожил до Сидин. Что ему до чужих мнений? Правильно говорят. Любовь – это лавина. И если она случается – в зрелости. то нет ни единого шанса от нее уйти. И желания уйти тоже никакого нет». Счастливо улыбнулся Леорский. «Стакан холодного сидра, магистр?» подошел к мужчине услужливый лавочник. «Будьте любезны», кивнул граф. «Как обстоят дела с примеркой?» вежливо поинтересовался он. Лавочник почему-то смутился и, с трудом подбирая слова, ответил. «У вашей дамы прекрасный вкус, но... но...» свел ректор брови, а у лавочника чуть разрыв сердца не случился от страха. Даже губы затряслись и колени подогнулись. Леди выбрала несколько моделей, они идеально сели по ножке, но узнав их стоимость, прекрасная госпожа приказала принести что-то дешевле, в десять раз. Скороговоркой пробормотал он и зажмурился. «Что?» Архимаг поднялся с кресла. «Немедленно упаковать все, что понравилось Леди. Записать на мой счет. Как он мог забыть? Она уже успела рассказать ему, что почти все ее доходы уходили на лечение единственного сына. А то, что оставалось... Она трепетно собирала в качестве приданного для своей любимой внучки. Конечно, у нее нет денег, старый влюбленный дурак. Надо грызыша попросить, чтобы навестил ее сына. Вампир был обязан Леорскому жизнью и свободой и точно сделает все, чтобы помочь. Конечно, лавочник закивал головой, будто болванчик, а из зала товаров вышла смущенная лота. Ее коса чуть растрепалась, пушистые волосы обрамляли лицо. Мягкие губы нежно улыбались ему одному. И Леорский, внутренне посмеиваясь над самим собой, ласково спросил. «Выбрали?» «Выбрала», — рассмеялась леди. «Тогда позвольте пригласить вас на ужин». Она бросила на лавочника какой-то беспомощный взгляд, и граф мысленно себя отругал. «Ну что он творит? Разве можно так давить на женщину?» Вчера он под предлогом собеседования буквально вынудил ее поужинать с ним. «Какое собеседование, если он весь вечер разливался перед ней соловьем и взгляда не мог оторвать от ее лица?» Утром он вытащил ее в город, разумеется, накормив завтраком в кафе на карнавальной площади. Потом он оставил ее в лавке готового платья, а сам вернулся в академию, чтобы прочитать вводную лекцию юным адептам. Но там, рассказывая детям о «Зе общей магии», мыслями он был рядом с ней. И сразу после окончания лекции отправился в город. Благо Шарлотта все еще была в лавке. Кстати, надо связаться с хозяйкой. Пусть вышлет ему счет и все, на что не хватило средств лотти. Он остался с ней и помогал выбрать письменные принадлежности, книги, сумки и прочую жизненно необходимую преподавателю Академии ерунду. Естественно, на обед он ее тоже затащил. А теперь вот и на ужин не оставляет выбора. «Вы, наверное, устали?» «Скорее себе», чем ей, сказал он. «Да, пожалуй, лучше будет отужинать в Брак Академии. Заодно представлю вас с остальным преподавателем». «Где?» расхохоталась шарлота а у Леорского в груди защемило от этого смеха. «Адепты развлекаются», — улыбаясь, развел он руками. «Пустили в ход словечко, а оно даже ко мне прилипло». Он мог бы открыть портал в свой кабинет или даже в столовую, но не стал отказывать себе в том, чтобы еще хоть немного побыть с лоттой наедине. И заказал извозчика. Но карета к огорчению графа все равно ехала слишком быстро. И вскоре они уже стояли у высоких ворот Академии Мрака. В столовой было светло и шумно, замок будто ожил, когда в нем появились жильцы. И даже старая, но очень сильная, брошенная в пылу самим графом проклятия стало слабее везде. А не только там, где директор его допустил. Ну точно. Даже жуткие люстры сияли яркими огнями и начищенными медными виноградными листьями. Он представил леди Шарлотту преподавателям, упомянув и ее псевдоним, известный в магонаучных кругах, и усадил ее между собой и вампиром. Напротив сидела комендант общежития со своим супругом и новенький преподаватель истории магического права. Граф нахмурился. Мэтр, имя он подзабыл, надо заглянуть в документы, не сводил глаз шарлоты чем очень ректора раздражал. «С ума с эти, сама забытая!» с восторгом произнес неприятный тип, и граф рявкнул. «Приятного аппетита!» За столом тут же смолкли разговоры, а Шарлотта так и вовсе испуганно дернулась от его крика. «Да, лавина была неумолима. Она, кажется, и остатки разума ректора погребла. Архимаг жевал». оглядывая полный зал. Взгляд его остановился на столике уже отличившейся восьмерки. Три особы королевской крови за одним столом и в одной команде. Ну, надо же! Мэтр Грмыхш рассказал о том, что им удалось сегодня. Шарлотта так смеялась, а потом почему-то с гордостью сказала «Моя девочка». «Моя девочка?» — граф нахмурился, разглядывая зеленоглазую девушку. «Сильнейшая проклятийница!» И эти зеленые глаза, о ком они ему напоминают? Виски прошибла боль. Граф жал голову пальцами и смежил веки. «Надо грызушу заскочить после отбоя. Пусть посмотрят Он открыл глаза и удивленно посмотрел на новые действующие лица. Прямо рядом с ним стояла та самая талантливая адептка, миссисандра Ренвин. И теребя ручки, холщёвой сумки и кусая губы, смотрела на новую преподавательницу проклятий. За спиной адептки возвышался сосредоточенный рыжий. «Леди Шарлотта!» Наконец решилась заговорить девушка. «Вы не могли бы уделить мне немного личного времени? У меня осталось несколько вопросов». Лёрский покосился на Лоту. Она смотрела на девушку и нервно держалась за ворот от клетчатого платья. «Завтра поговорите», — отрезал граф. «Леди устала». «Нет, нет, что вы». Лота положила ладонь ему на руку, и граф замер, стараясь её не спугнуть. «Санни, детка, подожди несколько минут. Я скоро подойду». «Санни?» — выдохнула миссис Ренвин, округляя глаза. Кивнула, будто не Лотти, а своим мыслям, широко улыбнулась и, то и дело, оборачиваясь на такую же счастливую проклятийницу, убежала обратно за свой стол. «Приятного аппетита, господа и дамы!» вежливо поклонился им рыжий и ушел за своей подругой. «Королевская кровь!» Даже это пожелание парень умудрился сказать так, будто как минимум вручил им всем по ордену. «Я так нервничала в ожидании леди Шарлотты, что не высидела и трех минут за нашим столом. За это время я чуть шею себе не свернула, оборачиваясь на преподавателей. В конце концов Тор поднялся, подошел ко мне и со словами «Пойдем-ка, у расписания подождем твою леди», протянул мне ладонь. Друзья тут же заинтересованно на меня посмотрели, а Эрджи так и вовсе навострила уши и отставила пустую тарелку, всерьез раздумывая не пойти ли со мной и Рыжим. «Встретимся на полигоне», строго сказала я сестрице. Пышка вздохнула, но потом покосилась на Грегора, который снизошел до высокомерного кивка и осталась на месте. «Мы скоро подойдем». Мы с Тором вышли из столовой в фойе, а я нарезала кругов двадцать, вышагивая от дверей трапезной до лестницы и обратно. Рыжий отобрал у меня сумку с тетрадями и караулил ее, усевшись на широкий каменный подоконник. Глаза его весело блестели, когда я в очередной раз проходила мимо. А язык? Без костей у него язык. «Лучше бы ты рядом села, успокоилась», прокомментировал он, когда я снова шла к лестнице. «На физкультуре беготни не хватило». «Мэтр Грыш эту пробежку не зачтет». «Грмыхш! Штраф! Один дополнительный круг!» Прогремело откуда-то, и я в недоумении замерла. А в руки изумленного Тора спланировала с потолка бумажка с уведомлением о штрафе. «За что?» – возмутился Рыжий. И так как ему никто не ответил, развернул листок и прочитал вслух. «Занятия спортом улучшают кровообращение, что способствует питанию головного мозга и развитию памяти». вот засада Он кинул взгляд на расписной потолок. «У него что, подслушивающие заклинания во всех помещениях развешаны?» «Вряд ли. Слишком энергозатратно». Я прошлась от лестницы до двери и развернулась, пропустив группу покинувших столовую сокурсников. Дождалась, когда они скроются из виду, и продолжила размышлять вслух. Скорее всего, дело в защите родового имени, от искажений и в проклятии, созданном на этой основе. Аша мне рассказывала теорию. «Аша...» поднял бровь рыжий, приглашая меня к откровенности. Но я уже прикусила губу. Надо сначала поговорить с леди Шарлоттой. Моя знакомая обучала меня немного магии. Все же пояснила я. На самом деле много и только теории. Сама она не колдовала при мне ни разу. Двери снова распахнулись, и на пороге, наконец, показалась преподавательница проклятий. Лорд-ректор, прижав створку, галантно пропустил даму вперед и обжег меня взглядом ярких глаз. Но ничего не сказал. «Леди Шарлотта!» Пробормотала я. Она мягко мне улыбнулась, а потом вскинула на ректора растерянный взгляд. «Подскажите, мэтр леорский собралась она с мыслями. «Где бы мы с миссис Сандрой могли спокойно поговорить?» Ректор поморщился. Будто это обращение из ее уст страшное ему не понравилось, но ответил. «Вы можете побеседовать в библиотеке. Я открою вам портал. Для выхода ключ не потребуется, нужно только приложить ладонь к двери. Не забывайте о комендантском часе. Впрочем, я провожу вас». Вдруг решил мужчина, и перед нами возник портальный круг. Я оглянулась на Тора. Он улыбнулся. «Не беспокойся, я подожду тебя у библиотеки». Граф сочурился на рыжево покачал головой. И уже шагнув вслед за леди Шарлоттой в портал, я уловила фразу ректора. «Что ж, если все наши книги сгорят в ближайшие пару часов, я буду знать, кому предъявлять счет». К моей досаде арка схлопнулась, и что магистру ответил Тор, узнать не удалось. Портал сработал безукоризненно. Мы оказались в библиотеке. Множество массивных, набитых книгами стеллажей поднимались от пола до середины высоких стен. Под сводчатым потолком роились голубоватые магические огни, похожие на стаю сбившихся в кучу бабочек. Леди Шарлотта сделала шаг, и от стайки отделились два мотылька, подлетели ближе, засияв ярче. Не нервничая так сильно, непременно оценила бы красоту и волшебство обстановки. «За теми шкафами стоят удобные кресла», сообщил нам ректор, не отрывая взгляд от проклятиницы. «Там вы сможете поговорить без свидетелей. Я покажу». «Благодарю», присела в поклоне леди. За стеллажами был уютный эркер с креслами, столиком и диванчиком. Напротив стоял письменный стол, заваленный книгами. Причем они тут лежали так давно, что покрылись паутиной. Тут явно не успели прибраться к открытию академии. Либо учебная библиотека была где-то в другом месте. Либо она была настолько огромной, что в порядок привели только ее часть. За книгами у нас ходила Белла и Кони. И что-то не помню, чтобы они жаловались на пыль. Следуя за ректором, мы подошли к креслам, обитым темной кожей. В носу у меня нестерпимо зачесалось. И я громко чихнула, подняв облако пыли вокруг. «Простите!» Я закрыла нос рукавом и почему-то покраснела. Лерский, понимающе усмехнулся. «Будьте здоровы!» – пожелал он мне. Повернулся к леди и повинился. «Это мое упущение. Я не посещал библиотеку много лет и не подумал о том, в каком она теперь состоянии. Когда-то давно, именно здесь, я провел самые счастливые часы своей жизни. Это было любимое место моей...» Граф вдруг оборвался на полуслове Пальцами жал виски. Я нахмурилась. «Чье любимое место? Почему ректор не договорил?» Он вдруг качнулся, стало видно, что он весь побледнел. Я бросила на леди шарлоту испуганный взгляд. А она лишь кивнула мне и тихо сказала. «Да, Саня, так происходит всякий раз, когда мой муж и твой родной дед думают обо мне, своей жене. Он почти ничего не помнит. И если сказать ему прямо, то он просто не услышит». Она вздохнула, а потом вдруг светло мне улыбнулась. «Бонифир передал мне 30 медиков. Зная твою жадную мачеху, мне страшно представить, на чем ты их сэкономила». От переизбытка эмоций у меня, кажется, случился самый настоящий ступор. На новых челках. Все-таки созналась я через пару ударов сердца. Мои догадки оказались верны. У меня мало того, что имеется дед, целый ректор, но с этим я уже как-то примирилась. У меня есть бабушка. Очень красивая, кстати, бабушка. Лет тридцати на вид. Все благие. Неужели я не ошиблась? Неужели это действительно она? Старая нищенка, обучавшая меня все эти годы? Я вгляделась в ее глаза и сразу же их узнала. Лучистые, огромные, тёплые, карие глаза, которые всегда смотрели на меня с любовью, глаза моей доброй Аши. «С радостью подарю тебе пару», — тепло рассмеялась женщина. «А твой подарок я приберегу. Спасибо, моя добрая девочка». Я и верила, и боялась поверить. Хотя какие уж тут могли быть сомнения, сердце грозило выпрыгнуть из груди. И ещё почему-то очень хотелось плакать. «Возьми себя в руки, Сандрильона», — приказала я самой себе. «Если бы ты, сорок лет, Жила в страшном проклятии. Как бы тебе понравилось, что твоя единственная внучка вместо того, чтобы радоваться твоему спасению, рыдает, как какая-то плакса? Тебе бы точно это не понравилось. Отповедь помогла. лакать мне расхотелось. А вот выяснить, кто сотворил такое с моей семьей, хотелось очень. Это все поцелуй смерти? Наконец отмерла я, обнаружив, что крепко сжимаю кулаки. Даже костяшки побелели. Боюсь, что это еще и кое-что похуже. Гордыня, обида и упрямство. Печально вздохнула моя бабушка. Я снова чихнула, а ректор отмер и взмахнул рукой. Э-э, о чём я? Ах, да, пыль. Сейчас уберу, дамы. Лорд Анджей. Позвольте, это сделаю я. Шарлотта с улыбкой остановила магистра и провела над пыльными креслами рукой. Запылённую мебель охватил чёрный туман, бесследно уничтожив грязь. И женщина рассмеялась. Получилось Она будто и сама не верила, что у нее выйдет что-то путное, и теперь смотрела на нас с ректором сияющими глазами. «Ну, конечно, получилось, леди!» — улыбнулся граф. «Это ведь простейшее бытовое заклинание!» «Да, простейшее!» — с грустью повторила женщина. «Не буду вам мешать!» — опомнился ректор. «Я буду в кабинете?» — это в северной части библиотеки. Мы обе кивнули, и когда широкая спина моего деда скрылась далеко за стеллажами, леди Лота раскрыла объятия. предлагая мне броситься ей на шею, что я с большим удовольствием и осуществила. «Моя девочка», — причитала женщина, вытирая руками слезы. «Родная моя, как же я счастлива, что могу, наконец, тебе это сказать! Но почему ты мне раньше не сказала? Даже имя другое. Аша! Это ведь анаграмма, да? Ашельская шарлота Закидала я ее вопросами. Она кивнула и, усадив меня на одно из кресел, устроилась напротив. расправила пышную юбку и, будто собравшись с духом, начала свой рассказ. Мало того, что проклятие той ведьмы превратило меня в старуху, но оно еще несло в себе заклятие молчания. Когда я очнулась через долгое-долгое время, то могла говорить о чем угодно, только не о себе и своей семье, не о своем прошлом. Но у меня получилось взять себе временное имя, составить его из элементов настоящего. Как ты взяла себе имя Ренвен? «Все, что я могла, — это быть рядом с тобой и моим несчастным сыном. Не куксись, детка». Она чуть улыбнулась. «Дай отцу шанс. Злое колдовство сделало его сердце черствым, а я ничем не могла вам помочь. Но теперь все изменится. Вчерашней ночью что-то разрушило чары». «Вчера ночью?» — я нахмурилась. В подробностях вспоминая первую ночь в Академии, конечно, сразу же покраснела. Ночь была веселой, как и утро. Хотя от чего жаловаться? Сегодняшнее утро было не менее насыщенным. Мрак, о чем я думаю? Вчера ночью я нашла веретено и засохшую гадюку среди острых колючек, сообщила я бабушке. Колючек. Она побледнела и стала точно такого же цвета, как свежевыстиранная в особом растворе Изабеллы простыня. Саня, детка, умоляю, скажи, что ты не поранилась. Нет, я помотала головой. То есть я хотела сказать совсем чуть-чуть, то есть... Перед глазами тут же встала картина, как Тор подносит мой палец к своему рту. Щеки мои превратились в два пылающих факела. Но я все-таки договорила. «Все нормально, бабушка. Не поранилась». «Я так счастлива слышать это обращение из твоих уст, Сани!» Улыбнулась она мне, отвернулась и быстро смахнула выступившие на глазах слезы. «Хорошо, что все обошлось. Ты нашла ключ от проклятия. А рядом с ключом, если он завязан на какую-то вещь, Проклетенник очень часто ставит ловушку. «Помнишь, я тебе об этом рассказывала?» «Да, рассказывала!» убито подтвердила я. «Все благие, что теперь будет? Я ведь укололась!» Сердце у меня упало куда-то в желудок и категорически отказывалось возвращаться на место. «Если бы ты поранилась, то наверняка умерла бы до наступления следующего утра. А злые чары еще больше усилились твоей смертью». «Серьезно», — продолжила бабушка. «Я немного расслабилась». К счастью, я совершенно точно была жива. Но это ведь означает, что Тор снова меня спас? Да я с ним во веки веков не расплачусь. Заставила себя пока не думать о рыжем спасителе. Но как же граф Лиорский, он тоже проклят?» Шарлотта покачала головой. «Здесь что-то другое. Непростое проклятие», — сказала Магесса, иначе в Совете магов давно бы его заметили. И попытались снять с графа. «В Темном Королевстве есть очень сильные маги. Но они оправдывают эту изобретательную забывчивость Анжели Орского вредностью и чудачеством. Жена-изменщица — не самый приятный факт биографии. Желание вычеркнуть его из своей жизни и памяти вполне объяснимо. Во всем остальном он безукоризнен и считается одним из сильнейших магов королевства. Они не помогли, как я надеялась. Они даже мне не смогли помочь, пока ты не нашла и не разрушила ключ. Хотя бы потому, что я не могла ничего им рассказать. она на Анжее паутина еще тоньше и сложнее. Продолжила бабушка. Как и на нашем с ним сыне и твоем отце, Сандра. Я могу только подозревать, что ведьма, если это ведьма, а не кто похуже, использовала для паутины проклятий платок с моей кровью. Но где его найти? Не представляю. Но зачем та чудовищная ведьма это сделала? И кто она? За все прошедшие годы? Я так и не смогла это узнать. Никаких следов. Ничего. Единственное, что мне пришло в голову, это то, что злодейке нужен был мой муж. Но Анжей все эти годы был один, и никого похожего на ту ведьму рядом с ним. Действительно очень странно, согласилась я. Нужно найти тот платок. Увы, пока ни одно поисковое заклинание по моей крови не сработало. Но теперь, когда Анжей снял собственное проклятие с родового замка, У нас появилась надежда. Правда, слабая. Замок словно перестроен. Я вчера вечером не смогла найти вход в одну из башен. Ту, где была моя временная спальня. Незадолго до трагедии я перебралась туда. Во время визита гостей, чтобы не злить мужа. Впрочем, это неважно. Глупо вспоминать старые обиды, когда есть дела поважнее Подмигнула мне она. «Согласна», — я кивнула. И все же... Вряд ли ведьма унесла платок с собой. «Такие вещи лучше работают там, где сохраняется привязка к жертве», — вздохнула бабушка. «Если где и может быть прятан платок-ключ от проклятия моего несчастного сына Бориэндера, то там, под самой крышей, на чердаке, ключ!» Я даже вздрогнула и тут же отбросила мелькнувшую мысль. «Конечно, под ключом к проклятию подразумевался не настоящий ключ от настоящего замка», а какое-то условие, которое надо выполнить, чтобы разрушить черное заклинание. Поиск ключа может оказаться вечным. Но ведь я нашла его на чердаке, вернее, его нашел Тор. Но здесь точно есть какая-то связь. Я вытащила из кармана и показала подаренный замком ключ с узорной головкой. Вот эту вещь я нашла в одной из комнат замка. Как раз на чердаке. И я не могу сказать, как сама туда попала. Я там проснулась сегодня утром. Бабушка охнула и протянула ключу руку. Тяжелая металлическая вещица замерцала и растаяла в моей ладони, превратившись в плоский охряный рисунок на коже. Шарлотт одернула руку, и ключ снова обрел объем. Вес и металлический блеск. Что бы это означало? Я растерянно на нее посмотрела. Как минимум, решение замка не отдавать этот ключ мне. Уверенно ответила бабушка. Он всегда отличался самостоятельностью и вредным характером. А теперь, после стольких лет в запустении, да еще и под хозяйским проклятием, ничего удивительного, что он обижен на меня и анджея Мы ведь бросили его. Она говорила о замке, как о живом существе, и я почему-то совсем этому не удивилась. А каким еще мог быть родовой замок семейства Леорских? Только таким, невероятным, волшебным и своенравным. Под стать хозяевам. Надо найти, что именно открывает этот ключ. решила я и тут же продолжила, не давая бабушке возразить. «Я знаю, что это может быть опасной ловушкой, но я верю замку». «Да и ты сама сказала, что он обижена значит, и ту дверь, которая надо открыть, он тебе вряд ли покажет. Мы с Тором сами», — я уверенно убрала ключ обратно в карман. «С лукаво сощурилась шарлота «Это тот симпатичный рыжий юноша, который был с тобой». Я кивнула, чувствуя, как снова заливаясь краской. «Мы...» — я замялась. «Дружим». У меня даже уши загорелись, потому что я во всех подробностях вспомнила, как именно и сколько раз мы дружили с Тором в губы. Дружба — это чудесно. Она уже откровенно надо мной потешалась. И я бы, наверное, провалилась со стыда вместе с креслом, а вернее, просто бы его прожгла, если бы не граф леорский который вдруг вышел из портала прямо рядом с креслом бабушки. «Леди Шарлотта», — взволнованно сказал он, нашел ее глазами и, чуть успокоившись, продолжил. «В городе происходит что-то странное, я прошу вас не покидать территорию Академии без моего сопровождения». «Странное?» — нахмурилась она. Магистр выразительно на меня посмотрел. «Уже ухожу», — тут же сообщила я ему и резко поднялась на ноги, свалив при этом маленький столик на пол. Раздался грохот, и на шум заглянул какой-то мужчина в преподавательской мантии. Кажется, я видела его за ужином, но имя его было мне неизвестно. Он недоуменно посмотрел на хмурого ректора, потом на меня. поднимающую опрокинутый столик. А затем заметил и мою бабушку, тихо надо мной посмеивающуюся. «Леди Шарлотта!» радостно воскликнул мужчина. «Мэтр?» бежливо кивнула ему она. «У вас что-то срочное?» недовольно буркнул ректор, заслоняя собой жену. Неизвестный мэтр начал что-то тараторить ему в ответ, а бабушка наклонилась ко мне и шепнула. «Видишь?» Она головой показала на ректора. Леорский, поджав губы, смотрел на собеседника. «Не знаю, что именно хотела показать мне Лотта, но будь я на месте мэтра, то точно постаралась бы поскорее уйти и наверняка в сторону Шарлотты даже смотреть больше не рискнула». «Твой дед совсем меня не помнит, но по-прежнему ревнует каждому столбу», сообщила мне бабушка. «Беги, еще успеем наговориться». Подмигнула она мне, я кивнула, и, обходя графа Леорского, чтобы ненароком не навлечь его гнев и на себя, побежала к выходу из библиотеки. Уже у самых дверей обернулась и увидела, как Шарлотта аккуратно перевела внимание мужа на себя, всего лишь взяв его под руку. Интересно, что же все-таки произошло в городе? Выход я нашла быстро, вернее, мне его показали те самые крошечные светящиеся мотыльки. Они вывели меня к неприметной двери, из которой я попала в огромный, заполненный рвущимися к знаниям адептами зал. Но когда я обернулась, чтобы поблагодарить своих провожатых, Двери на месте не было. Я ничуть не удивилась, а легонько погладила деревянную панель на высокой стене и прошептала замку. «Спасибо!» Тор ждал меня у выхода. Он сидел, развалившись на подоконнике, положив ногу на ногу и скучал, лениво подбрасывая на руке огненный шар, и совершенно меня не замечал. Дверь за моей спиной снова распахнулась, выпуская и впуская посетителей библиотеки, и я поняла, что он просто устал меня выглядывать. Разговор с Шарлоттой вышел долгим. Я подошла к нему и хотела было его окликнуть. Огненный шар в руках все-таки еще бросит в меня от неожиданности. Но он вдруг замер. В один миг развел свою опасную игрушку, улыбнулся и повернулся ко мне. «Все?» – спросил он меня, спрыгивая с подоконника и подхватывая мою сумку. «Все». Я кивнула, забирая у него свои вещи. «Ну что, на полигон? Правда, на тренировку мы наверняка уже опоздали». «Опоздали». Задумчиво согласилась я и сунула руку в карман, нащупывая резной ключ. Достала его и показала рыжему. «Отличная мысль!» – похвалил он меня. Я как раз раздумывал. «С чего бы нам начать?» Он подошел ближе, и мне пришлось задрать голову, чтобы смотреть ему в глаза. из чего?» – спросила я, внутренне замирая от предвкушения чего-то чудесного. «С чердака, конечно. Все самое лучшее всегда находится именно там. Я скучал по чердаку». «Что ты говоришь?» Теплые губы его нашли мой рот. Я ответила на его поцелуй, отбрасывая вредную мысль, что как-то слишком быстро поцелуи вошли у нас с ним в привычку. А потом вспомнила, что Рыжий меня вообще-то не единожды спас. И с чувством его отблагодарила. «Какая мерзость!» Возмутился знакомый голос. Я отступила от Тора, заметив знакомую светлую шевелюру Моретты в дверях библиотеки. «Вот дохлый вывертень!» Сквозь зубы заругался Рыжий, а я рассмеялась и спросила. «Ну что, идем?» Он смиренно вздохнул, и мы все-таки пошли на поиски нужной замочной скважины. Начали мы, конечно, не с чердака, а с библиотечного крыла. Все равно мы были тут. Ничего не нашли, но, кажется, не расстроились оба. Встретили наших у входа в жилой корпус. И, отвечая на вялые вопросы, где и почему прогуляли тренировку, разошлись по своим этажам. «Хорошая вещь физкультура!» У самых любопытных отбивает всякое любопытство. Мы были в библиотеке. Не устроила бы Эрджи и Беллу в любое другое время. А сейчас они только и смогли выдать еле слышное «Какие же вы молодцы!». Спать я ложилась в отличном настроении. Снился мне виляющий хвостом снежно-белый трехглавый щенок. Снежок крепко застрял в моем сердце за эти пару дней. Совсем как один наглый рыжий.